Глава шестая. Весь этот год животные работали как каторжные. Но они были довольны своей работой. Они не щадили ни усилий, ни жертв, прекрасно сознавая, что всё, что они делают, идёт на благо им же и их потомкам, а не шайке бездельных и вороватых людей. Всю весну и всё лето они работали по 60 часов в неделю. А в августе Наполеон объявил, что придётся работать и после обеда по воскресеньям. Этот труд был чисто добровольный, но за прогул всякому животному уменьшали вдвое его паёк. И то часть работы приходилось оставлять не сделанной. Урожай выдался не такой хороший, как в прошлом году, и два поля, которые должны были быть засеяны в начале лета корнеплодами, остались незасеянными, так как вспашка не была закончена вовремя. Можно было предвидеть, что предстоящая зима будет тяжёлой. С мельницей встретились неожиданные трудности. На ферме имелась хорошая известняковая каменоломня, а в одном из строений было найдено вдоволь песка и цемента, так что все строительные материалы были на лицо. Но задача, которую животные сперва не могли разрешить, была в том, как разбить камень на куски подходящего размера. Казалось, это можно было сделать лишь при посредстве кирок и ломов, которые ни одно животное не могло употреблять, так как ни одно из них не умело стоять на задних ногах. Только после нескольких недель тщательных усилий кто-то додумался до правильной мысли, а именно использовать силу притяжения. Огромные валуны, слишком большие, чтобы их можно было употреблять в таком виде, были разбросаны по всей каменоломне. Животные окручивали их верёвками и затем все заодно коровы, лошади, овцы, все животные, которые могли взяться за верёвку, и даже свиньи иногда принимали участие в эти критические минуты. втаскивали их судручающие медленностью вверх по склону наверх каменной обни, откуда их сбрасывали вниз. Там они разбивались на куски. Перевести уже разбитый камень было сравнительно просто. Лошади отвозили его в телегах, овцы тащили отдельные куски, даже маленькая и Вениамин вприглись в старый шарабан и вложили свою долю труда. К концу это было припасено достаточно камня и началась постройка. под надзором свиней. Но это было медленное, трудное дело. Требовался бывало целый день изнурительного труда, чтобы втощить один валун наверх, а иногда он не разбивался, когда его спехивали вниз. Ничего бы не вышло, если бы не боксёр, сила которого, казалось, равнялась силе всех остальных животных вместе взятых. Это он натуживался и останавливал валун каждый раз, когда тот начинал скользить, и животные вскрикивали от отчаяния. Потому что их тянуло вниз. Вид его, когда он прерывисто дыша, цепляясь копытами за землю с огромными боками лоснящимися от пота, пять за пять дюка рабкался вверх, вызывал у всех восхищение. Кашка иногда предостерегала его, чтобы он не перенапрягался. Но боксёр не слушал её. Его два лозунга: "Я буду трудиться ещё усерднее" и "Наполеон всегда прав" казались ему достаточным ответом на все проблемы. Он условился с петушком, что тот будет будить его по утрам, не на полчаса, а на 3 1/4 часа раньше. А в свободное время, которого в эти дни было немного, он отправлялся один к минломне, подбирал разбитые камни и тащил их к месту постройки мельницы без чьей-либо помощи. Всё то лето животным жилось не слишком плохо, несмотря на тяжёлую работу. Если у них было и не больше корма, чем во времена Джонсона, то по крайней мере его было и не меньше. То преимущество, что им надо было прокармливать лишь самих себя, а не содержать ещё пять расточительных человеческих существ, было так велико, что понадобилось бы много неудач, чтобы перевесить его. И во многих отношениях их способ ведения дела был более продуктивен, изберегал труд. Такая работа, например, как выпалывание сорных трав, могла опраделываться с тщательностью, которая недоступна была людям. Опять же, так как животные теперь не воровали, не с чем было отгораживать пастбища от пахотной земли. И это означало большую экономию труда по поддержанию изгородей и калиток. Тем не менее, по мере того, как лето шло на убыль, начали ощущаться разные непредвиденные недохватки. Нужны были керосин, гвозди, веревка, сухари для собак, железо для подков. Все вещи, которых нельзя было производить на ферме. Познее должны были понадобиться семена и искусственное удобрение, не считая разных инструментов и наконец машины для мельницы. Как достать всё это, никто не мог приложить ума. В одно прекрасное воскресное утро, когда животные собрались получать инструкции, Наполеон объявил, что он решил применить новую политику. Отныне скотный двор заведёт торговлю с соседними фермами. Конечно, не с какими-нибудь коммерческими целями, а просто для того, чтобы обзавестись некоторыми насущными материалами. Нужды мельницы, сказал он, должны вытеснить все остальные соображения. Поэтому он договаривается о продаже стога сена и части текущего урожая зерна. А впоследствии, если понадобится ещё деньги, придётся продавать яйца, на которые всегда есть спрос в Виллингдоне. Курр сказал Наполеон должны приветствовать эту жертву как свой специальный вклад в дело постройки мельницы. Ещё раз животные ощутили смутное беспокойство: никогда не иметь ничего общего с людьми, никогда не заниматься торговлей, никогда не употреблять денег. Разве не таковы были самые первые постановления, принятые на первом же торжественном митинге после изгнания Джонса? Все животные помнили, как принимались эти постановления, или, по крайней мере, так им казалось. Четыре поросенка, которые протестовали, когда Наполеон отменил митинги, робко подняли голос, но страшное рычание собак быстро заставило их замолчать. Потом, как всегда, овцы затянули. Четыре ноги хорошо одрены, ноги плохо, им мгновенное замешательство было заглажено. Наконец, Наполеон поднял ножку в знак молчания и объявил, что он уже обо всём распорядился. Ни одному из животных не нужно будет вступать в общение с людьми, что, разумеется, было бы весьма нежелательно. Всё бремя он берёт на себя. Некий господин Уимпер, стряпчий, проживающий в Эдингтоне, согласился быть посредником между скотным двором и внешним миром и будет заезжать на ферму по понедельникам утром за инструкциями. Наполеон закончил речь обычным возгласом: "Да здравствует скотный двор!" И после того, как был спецкот английский, животных распустили. Позже фискал обошел ферму и успокоил животных. Он заверил их, что постановление против торговли и употребления денег никогда не проводилось и даже не вносилось. Это было чистейшее воображение, источник которого надо, вероятно, искать в ложных слухах, распространявшихся снижком. Некоторые животные все еще немного сомневались. Но фискал лукаво спросил их, «Уверены ли вы, товарищи?» что все это вам просто не приснилось. Есть у вас какой-нибудь письменный след такого постановления? Записано ли оно где-нибудь?» И так как было несомненно, что ничего подобного письменно не существовало, то животные убедились в своей ошибке. По понедельникам господин Уимпер стал заезжать на ферму, как было уговорено. Это был маленький, лукавый вида человечек с бекинбардой, мелкий стряпчий по профессии, но достаточно сметливый, чтобы сообразить раньше других, что скотному двору понадобится комиссионер и что комиссия будет состояще. Животные следили за его прибытием и отбытием не без страха и по возможности избегали его. Тем не менее, вид Наполеона, который на своих четырёх ногах отдавал распоряжения стоявшему на двух ногах у Имперу, возбуждал их гордость, и отчасти примерял их с новым порядком. Их отношения с человеческим родом были теперь не совсем такие, как прежде. Люди ничуть не меньше ненавидели Скотный двор теперь, когда он процветал. По правде они ненавидели его больше, чем когда-либо. Для каждого человека убеждение, что рано или поздно Скотный двор обанкротится, а главное, что мельница провалится, являлось символом веры. Они встречались в кабаках и при помощи диаграмм доказывали друг другу, что мельница должна обрушиться. А если и устоит, то не будет работать. И всё же невольно они стали проявлять некоторое уважение к успешному ведению животными своих дел. Одним из признаков этого было то, что они стали называть скотный двор его настоящим именем и перестали делать вид, что он называется барский хутор. Они перестали также защищать Джонса, который отказался от надежды отвоевать ферму у переселенцев в другие края. Иначе как через уимпера, между скотным двором и внешним миром Слухи не было сношений, но всё время ходили слухи, что Наполеон собирается заключить деловое соглашение либо с господином Пилкинтоном из Лисива-Заказа, либо с господином Фридрихом из Скудополья, но ни в коем случае не с обоими одновременно. Примерно в это же время свиньи внезапно перебрались в фермерский дом и поселились там. Опять же, вот нам припомнилось постановление против этого, проведённое в самом начале. И опять фискалу удалось убедить их, что это не так. "Совершенно необходимо", говорил он, "чтобы у свиней, на которых лежит весь чувственный труд на ферме, был спокойный уголок для работы. Достоинство вождя!" Ибо в последнее время он стал говорить о Наполеоне как о вожде, больше подобает жить в доме, чем в обыкновенном хлеву. Всё же некоторые животные всполошились. Услыхав, что свиньи не только едят на кухне и пользуются гостиной для отдыха, но и спят в постелях. Боксёр отмахнулся, как всегда своим: "Наполеон всегда прав". Но Кашка, которая казалась, что она помнит определённые правила против постелей, пошла в глубину сарая и пыталась разобрать начертанные там семь заповедей. Увидев, что она может прочесть только отдельные буквы, она позвала Маньку. "Манька", сказала она. Прочти мне четвёртую заповедь. Разве там не говорится о спанье в постели? Манька с некоторым трудом стала читать по складам. И здесь сказано: "Ни одно животное не должно спать в постели между простынями", объявила она наконец. Как это не странно, кашки не могла припомнить, чтобы в четвёртой заповеди упоминались простыни. "Ну, так написано на стене, так оно и значит и есть". И фискал, который как раз проходил в это время, сопровождаемый двумя или тремя собаками, тот же дал необходимые разъяснения. Вы, значит, слышали, товарищи? сказал он. Что мы извиняемся, спим теперь в постелях фермерском доме? Почему бы нет? Неужели вы полагали, что когда-нибудь было правило про чв постелей? Постель просто означает место, на котором спишь. Куча соломы встойли тоже, собственно говоря, постель. Правило говорило о простынях, которые являются человеческой выдумкой. Мы сняли просто не с постели в фермерском доме и спим между одеялами. И какие-то удобные постели. Но ничуть не удобнее, товарищи, чем то, что нам подобает, скажу вам, принимая во внимание тот умственный труд, который нам приходится теперь нести. Вы же не станете лишать нас нашего отдыха, не правда ли, товарищи? Вы же не хотите, чтобы мы переутомились и были неспособны исполнять наши обязанности? Ведь никто же из вас не хочет, чтобы Джонс вернулся». Животных сейчас же успокоили его на этот счёт, и только о том, что свиньи спят в фермерских постелях, прекратились. И когда несколько дней спустя было объявлено, что свиньи отныне будут вставать по утрам на час позже, чем другие животные, жалоб по этому поводу тоже не было. Косиные животные чувствовали себя усталыми, но счастливыми. Год выдался тяжёлый, И после продажи части сена и зерна запасы продовольствия на зиму были не слишком обильны, но мельница вознаграждала за все жатвы. После урожая наступила полоса ясной, сухой погоды, и животные трудились впуще прежнего, считая, что стоит таскаться целый день взад и вперёд с кусками камня, если таким образом они могут возвести стены хотя бы ещё на фут. Боксёр даже приходил по ночам, И работал часок, другой, один при свете полной осенней луны. Все свободные минуты животные, все ходили вокруг недостроенной мельницы, любуясь прочностью и ответственностью ее стены, и удивляясь, как это они могли построить нечто столь внушительное. Только старый Вениамин оказывался восторгаться мельницей, хотя по обыкновению не говорил ничего, если не считать загадочного замечания... о долголетии ослов. Наступил ноябрь, забушевали юго-западные ветры. Постройку пришлось приостановить, так как было слишком сыро для замешивания цемента. Наконец, в одну ночь ураган был так силен, что службы шатались до основания, и несколько черепиц было снесено с крыши сарая. Куры проснулись куда-чуть от страха, потому что им всем разом приснилось, что где-то вдали выстрелило ружье. Утром, выйдя из своих стоев, животные нашли флагшток поваленным, а вяз в глубине сада был вырван с корнем, точно редиска. Только они успели заметить это, как из всех глоток вырвался крик отчаяния. Ужасное зрелище предстало их глазам. Мельница лежала в развалинах. Все разом бросились туда. Наполеон, который редко передвигался иначе как шагом, бежал впереди всех. Да, вот она. Мельница, плод стольких усилий, сравнённая с землёй. От кругом валяются камни, которые они с таким трудом ломали и перетаскивали. Не в состоянии сначала вымолвить ни слова, они стояли печально глядя на груду обвалившихся камней. Наполеон молча похаживал и изредка нюхал землю. Его хвостик затвердел и дёрзал из стороны в сторону, что было в нём признаком усиленной умственной деятельности. Вдруг он остановился, словно на что-то решившись. — Товарищи, — сказал он спокойно, — вы знаете, кто виноват в этом? Вы знаете врага, который явился ночью и разрушил нашу мельницу? — Снежок! — завопил он громовым голосом. — Снежок сделал это! Из злобы! Думая замедлить наши планы и отомстить за свое позорное изгнание, этот изменник прокрался сюда под покровом ночи. и разрушил нашу почти годовую работу. Товарищи, тут же, на месте, выношу смертный приговор, Снежку. Орден скота-героя второго класса и полмеры яблок любому животному, которое приведет приговор в исполнение. Мера яблок тому из вас, кто поймает его живьем. Животные были невероятно потрясены. Услыхав, что кто-то даже Снежок мог быть повинён в таком поступке, раздался крик возмущения, и все начали придумывать способы изловить Снежка, если он когда-либо вернётся. Почти сразу же в траве неподалёку от пригорка обнаружили свиные следы. Их видно было только на несколько шагов, но они как будто вели к дыре в изгороди. Наполеон принюхался и объявил, что это следы Снежка. Он высказал мнение, что Снежок пришёл, вероятно, со стороны лисьего заказа. Медлить нельзя, товарищи, вскричал Наполеон после того, как все осмотрели следы. Нас предстоит работа. Сегодня же утром мы начнём отстраивать мельницу, и мы будем строить её всю зиму, в дождь и в вёдра. Мы научим этого презренного изменника, что нашу работу не так-то легко разрушить. Помните, товарищи, в наших планах не должно быть никаких изменений. Они будут закончены день в день, вперёд, товарищи. Да здравствует мельница! Да здравствует скотный двор!